«Ника крылатая, ты вернула мне жизнь», — читает Ксения Фокина. Пролог. «О, черт!» — на весь салон джипа чертыхнулся Марк, когда под колеса кинулась тень. Резкий удар по тормозам запустил систему антиблокировки колес. Торможение пошло урывками и с визгом шин об асфальт. «Твою мать!» — и еще громче, когда все-таки задел кого-то крылом. Прокатившись еще несколько метров, джип окончательно встал. Марк, откинувшись на спинку водительского сиденья, часто задышал. Кажется, его самый страшный кошмар — сбить человека, воплотился в жизнь. В боковое зеркало ничего не было видно, и еще раз выдохнув, мужчина выбрался из машины. Выдернув ключи, пошел к месту столкновения. «Черт! Черт! Черт!» — его захлестнуло отчаяние. Он действительно сбил молодую женщину. Повезло, что не насмерть. «Эй, девушка!» Он присел на корточки рядом с незнакомкой. «Не может быть, чтобы в таком ее виде был виноват он!» Да и удар был не такой уж сильный. Незнакомка не реагировала, растерянно оглядываясь по сторонам. «Девушка! Девушка, вы меня слышите?» Марк опять постарался привлечь к себе внимание. «А?» Незнакомка наконец-то остановила на нем взгляд. «Вы кто?» «Меня больше интересует, кто вы и как здесь оказались», мрачно произнес Марк, тяжело вздохнув. «Я...» Незнакомка вдруг замолчала, и ее глаза расширились от ужаса. «Я... не знаю...» Фраза прозвучала вопросом. «Не знаю...» Медленно проговорила она. «Как вас зовут?» «Я Марк...» Продолжал допытываться он. Уверенность в том, что это не его машина так помяла девушку, крепла. Похоже, он нашел в себе большие такие неприятности на всю голову. «Бросить и уехать? Вызвать ДПС и черт знает сколько их ждать?» «Ах ты ж! Выйдет мне боком такое благородство!» Выругавшись, поднялся сам и, взяв пострадавшую за плечи, помог подняться ей. «Ай!» — простонала она, сгибаясь пополам — «Больно!» — в голосе была паника и слезы. «Господи, ну почему опять я?» — пробормотал мужчина обреченно, поднимая незнакомку на руки. Донес до джипа, усадил на заднее сиденье и только при свете салонной лампочки заметил, что по светлым брюкам девушки расплывается кровавое пятно. «Да мать вашу!» — сильно хлопнув дверью, быстро обошел джип, устраиваясь за рулем резко сорвавшись с места, выехал на трассу и погнал в город. На ходу набрал друга и молился, чтобы тот был еще на работе и взял трубку. «Веник, ты на работе?» Раздражение и не пытался сдержать. «Да», — ответил друг. «Марк, что случилось?» спросил обеспокоенно. «Готовь бригаду. У меня тут лажа какая-то. Я не знаю. УЗИ, МРТ, в общем, все. Скоро буду». Отбив звонок, Швырнул смартфон на переднее пассажирское сиденье. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — прорычал, стуча ладонью по рулю. Вспышка злости прошла, и Марк, успокоившись, выжал газ, сосредотачивая внимание на дороге. Приближался город, и машин стало гораздо больше.